Глава двадцать седьмая. Вполне обычные вопросы. Ну, что же ты молчишь, Эльфин? Глядя мне в глаза, спросил Гроуфокс. Полагаю, что перед тобой не такой уж сложный выбор. Если честно, я вовсе и не думал о каком-то там выборе. Я думал, как избавиться от слова охотливого упыря и вернуться обратно к тому шаману и Луизе. Я уверен, что смог бы ей как-то помочь. Ума не приложу как, но должен попробовать. По крайней мере, я просто не могу вспомнить хоть кого-то в этом мире, кто решил бы мне, ну, эльфину помочь от чистого сердца, не преследуя меркальтильные цели и в долгу оставаться не собираюсь. Я, кажется, уже сказал, там перед куполом, спокойно пронес я. Я разберусь сам, пока что я неплохо с этим справлялся гроукс рассмеялся ты удивил меня сегодня ты правда очень талантлив, но из подземелья Фериор ты бы не выбрался если исключить мою помощь то ты уже не справился вы ведь не просто так помогли вы просто преследовали какие то свои цели я не знаю зачем вам нужны духи вроде меня, но я не согласен плясать под вашу дудку особенно слепую Такие союзы никогда не заканчиваются хорошо для ведомых. «Поражаюсь твоей наивной мудрости», — снова улыбнулся вампир, — «сколько достоинства в твоих словах, и все это, учитывая твою молодость. Ты удивительный полуэльф, но очень недальновидный. Давай я вкратце обрисую тебе ситуацию, а ты пока послушай да подумай». Гроуфукс смотрел на меня с покровительственным снисхождением, что меня сильно раздражало. А еще он прекрасно это понимал, и мое раздражение доставляло ему удовольствие. «Начнем с очевидного. Хоть фериор и молод, он не зря занимает свою должность. Он, как и ты, не по годам хитер и коварен. Он из тех вампиров, что смеются последними». По крайней мере, он сам так считает. Это до сегодняшних событий ты никому не был нужен. А сколько же теперь времени понадобится Фериору, чтобы собрать о тебе побольше информации? Например, о твоей тяжелой больной тете, которая скоро приедет лечить эльфийский лекарь, или о детсаде, который ты держишь в своей квартире. А есть ведь еще один побольше у твоей подруги, Марики. Вампиры вырежут всех подчистую ради забавы. И ты сам знаешь об этом. фейервер не будет действовать в открытую и руки не заморает. Он ведь и правда проиграл, но пока жив не успокоится. Ты и твои потомки еще услышите его имя. Стоит отдать должное. — Гроуфаксу. Он умеет привлечь внимание. — Но, допустим, Фериор не так быстро еще не мчится в госпиталь к твоей тете, чтобы выпотрошить ее, — продолжил Упырь. — Здесь однозначно будет разрушитель. Даже если сейчас начнется вторжение орков, он все равно заглянет в неспокойный город. Тогда ваша участь будет не такой страшной, как та, что заготовил вам фериор. Но суть сохранится, ты и все твои близкие умрете. Грофокс выдержал паузу, на протяжении которой не сводил с меня своего гипнотизирующего взгляда. Ты подумай еще, нужны ли тебе союзники, что ты вообще сможешь сделать один? А главное, сможешь ли ты нормально вернуться домой в свой мир, не погубив при этом твоего подопечного и все, что для него важно. Такие, как ты, добрый дух спаситель, всегда приходят исполненные идеями справедливости и блага и почти всегда оставляют за собой залитое кровью пепелище. И именно это почти зависит лишь от того, Удастся ли занять верную сторону? Найти правильных союзников? Не хотелось мне вступать в полемику, но это было сложно реализовать, когда упырь сверлил меня взглядом. «Выбор есть всегда», — произнес я. «Да, я наделал много чего и создал парню немало проблем, но и эти проблемы вполне решаемы. По крайней мере, вы лукавите, когда говорите, что я один на один с кровожадным упырем». Я уверенно посмотрел в глазах Роуфоксова. Хотелось отвести взгляд, но я не отвернулся. Вы же предполагаете избежать сложившейся трудности и ввязаться в еще большие проблемы на этом уровне, которые мне одному точно не по зубам. — Ты заинтриговал меня. — Продолжай, — улыбнулся Грофукс. Это ведь очевидно. Вы сами говорили, что представляете оппозиционную организацию. Вы хотите свергнуть короля, но я не готов таким противостоянием да и эльфы на такие приключения незачем, а как известно занимая сторону в конфликте в качестве прицепа получаешь из всех врагов своего союзника иными словами вы предлагаете мне помощь в решении моих мелких проблем, но взамен просите погрузиться в нечто на порядок более серьезное я точно не готов сражаться против государства я просто пытаюсь спасти себя и создать хорошие условия для своего подопечного. — Я, как мне кажется, на верном пути. Еще придется попотеть, но я как-нибудь справлюсь. А если Фериур не успокоится, то не будет никакого Фериора. Достойный ответ. Но я все же его не принимаю. Ты просто юный, неопытен. Не знаешь, что такие предложения мне разбрасываются. Поэтому я просто подожду. — Вампир приторно улыбнулся, а затем спросил. Куда тебя отвезти? Может, к тете? Я уверен, что упырь просто манипулирует, хоть и заставил меня понервничать. Да, неплохо бы перестраховаться и попытаться хоть как-то обеспечить безопасность тети Зефири. Ну а также прав в том, что один я это сделать не смогу. Ну просто не смогу сидеть и охранять ее безвылазно. Да иди до ке. Без помощи мне, к сожалению, не обойтись. Но и предложение упыря я принимать не хочу. Не знаю почему. Вроде я официально работаю на Крама, который этому самому Грофуксу служит. Но именно с этим вампиром мне почему-то соглашаться не хочется. Во всяком случае, пока вампир не обозначит конкретные условия. Есть у меня внутреннее чувство, что его истинные мотивы далеки от того, что он озвучивает. Я хотел бы остаться. наконец ответил я. «Остаться?» — взгляд вампира выразительно выдавал вопрос в своем Ильяуме. «Я могу чем-то помочь. Разве что подсказать, где найти шамана». «Деда Вову?» — спросил вампир. «Кого?» — не выдержал я. «У эрков я таких имен точно еще не встречал». «Так зовут того шамана», — усмехнулся Грофокс. «Ты и правда не нашел бы его сам. Он живет в этом здании на втором этаже». «Лестница находится в холле, она спрятана за портерой. Кто не знает, что искать, не найдет». «Спасибо за подсказку», — кинул я и приподнялся, намереваясь выйти. «Признаться, я ожидал, что ты примешь предложение», — задумчиво произнес Гроуфакс, доставив меня напрячься. «Я отправил доверенных подчиненных приглядеть за твоей тетушкой». Она в ближайшее время будет в безопасности, но многого от меня не жди. Я все же вампир, а наш народ не любит оказывать безвозмездные услуги. Я снова посмотрел на Гроуфокса, пытаясь разглядеть его в глазах хоть намек на то, что у него там в башке. — Благодарю, — произнес я. — Я не люблю оставаться в долгу и однажды верну вам услугу. — Время покажет, Эльфин, — ответил он и отвернулся, давая понять, Что я могу идти?